Сегодня отправили двух раненых. Один это Юл из полковой разведки, переведенный к нам из бывшего кавалерийского полка. Мы мало его знали, но он располагал к себе, очень общительный, от природы веселый и азартный. Вчера и сегодня он ходил в трудную разведку. Вчера под ним застрелили двух коней, сам же он остался цел, а сегодня было иначе, ранило Лахе, и лошадь принесла его истекающего кровью. Вместе с ним отправился лечить раненое бедро сверхсрочник Кяпа из штаба полка, прежде служивший на бронепоезде. Его ранило во время воздушного налета. Оба сидели теперь в нашей старой коляске, как некогда полковник. На животе у Кяппа была гитара, и, дергая струны, он напевал «Германия, Германия, Великая говнянная. Эта веселая песенка была, очевидно, собственного его сочинения – по крайней мере, слова, потому что мелодия сильно смахивала на штраусовский вальс «Сказки Венского леса». Больше я ни того, ни другого не видел и так и не узнал, что старший сержант лаха погиб в ноябре 1944 года в деревне Торгу на полуострове Сырве от крупнокалиберного снаряда с немецкого военного корабля. Кяппа осенью того же года, прихрамывая на одну ногу, вернулся в Эстонию. И его назначили директором хлебзавода в одном полностью разрушенном городе. И поскольку он куда более усердно занимался женщинами своего предприятия, чем мешками с мукой, неизвестно, сколько он на этой должности продержался. Этот веселый инвалид войны и дальше шел по жизни, как по ржи. Опять свист? И грохот виск осколков треск ветвей вихри земли и грязи только на этот раз раненые не зовут на помощь людей так мало что и немцам видно не просто в них попасть давай снаряд черт тебя подери чего ждешь не ори это предпоследний Командир второго орудия, а в батарее и осталось только два, младший сержант Пяртельпоек умолкает, заметно помрачнев. Руки у наводчика дрожат. Он весь в поту, пилотка засунута за голенище. Снаряды кончились, а что еще предстоит одному дьяволу известно. Он механически проверяет отметки углометра, прицела и уровня, притрагивается к знакомым барабанам и рукояткам. За щитом их только трое. Командир орудия, наводчик и замковый. Огнём немецких минометов позиция до того перепахана, засыпано ветками, комьями земли, залито грязью, что это просто чудо, что здесь кто-то еще остался жив и каким-то образом покореженные осколками орудия еще способны подавать голос. Безнадежно это дуэль, думает Пяртельпоэк, Минометы никогда не накроешь. Наверняка они где-нибудь за возвышенностью. Считай, что еще сильно повезло. Немец тоже бьет почти наугад. И хорошо, что линия связи с наблюдательным пунктом не нарушена. Впереди сам командир батареи Рандалу. Он, несомненно, хороший артиллерист, но ведь и он чудо не сотворит. Без хорошей карты, без всякой предварительной разведки, без пристрелки, попробуй, попади. Наступает тишина. Больше ни одной мины. Но тишина во время боя почти всегда скверное предвестие. Прекратить! Орёт оглохший телефонист из своей норы. Прекратить! Больше ни одного щелчка. Да и нечем больше стрелять, бурчит пертельный поэт. В ушах гудит. Но всё же Они скоро улавливают очень страшные звуки. Урчание танковых двигателей и лязг гусениц справа. Там проходит неплохая щебеночная дорога, метрах в пятистах от нас. Так, значит конец? На передки, орёт теперь телефонист. Живо! Он выскакивает из своей норы и срывает провод с клемм. На огневой позиции нет ни одного офицера и младший сержант Пяртельпоек за старшего, за лейтенанта. Вирсалу часа три назад продырявили плечо и его передали эскулапам. Ты сам теперь давай лети за упряжками кричит пиртель поек телефонисту потому что другой связи нет проходят томительные минуты почти одновременно впереди появляются старший лейтенант рандалу с телефонистом и разведчиком который тащит на спине тяжелую стереотрубу а из зарослей с треском ломая ветки вылезают передки Танки на дороге уже поравнялись с нами. Время от времени они постреливают из пушек и пулеметов. Наверное, кого-то из наших видно с той дороги. Завязывается даже перепалка, но потом утихает, и опять раздаются отдельные выстрелы. Разрывы снарядов и пулеметные очереди. Шум удаляется на восток. А впереди по-прежнему все так же тихо. Батарея готова к маршу. Рандалу, явно нервничая, изучает карту и ворчит себе под нос. «Прорыв отсюда!» «Пехота группами уже увязла в трясине!» «Нет, туда нам нельзя!» Утонем, да, но больше нам идти некуда, нужно проскочить через дорогу, по которой прошли танки, может посчастливиться, значит мы почти в тылу у немцев, нам необходимо как-нибудь в обход соединиться со своими Наша маленькая колонна начинает продвигаться сквозь заросли. К счастью, земля не слишком мягкая. Беспокойство вызывают только минные воронки, которыми полон весь кустарник. Продвигаемся дальше. Впереди верхом командир и два разведчика. За ним Иванов и Рябцов с ручным пулеметом. Следом колка связистов. И потом уже вереницей тянутся остальные. Голова колонны вышла к деревенской дороге. На ней еще не остыли следы гусениц. Ни одной живой души. Горящая полуторка и две параконные телеги вместе с ездовыми и лошадьми навеки завершившими здесь в кустах свою поездку. Из разбитых повозок просыпались в дорожную пыль пшено и лапша. У одного повозочного чудовищно разнесло полголовы и изуродовало всю верхнюю часть тела. Связные торопливо роются в повозках, стаскивают ящики с жиром и консервами, И мешок пшена куда вылезли кричит старший лейтенант сейчас же обратно в кусты и вовремя потому что с запада стало приближаться какое-то урчание это не танки на дорогу выскакивают три мотоцикла с пулеметчиками в колясках и Иванов и Рябцов вопросительно смотрят на Рандалу, но тот показывает рукой «Ложись! Ложись! Укройся!» Почти весь оставшийся личный состав успевает спрятаться в придорожном кустарнике. «Только орудия и лошади немного отстали!» Мотоциклисты останавливаются метрах в пятидесяти от нас. Один из них выскакивает из коляски и пристально смотрит вперед. Местность отсюда далеко не просматривается. В полукилометре пустая дорога исчезает за поворотом. Немец идет к повозкам, шарит в поклаже, Громко смеется и что-то говорит своим. Те тоже смеются. Потом возвращается к мотоциклу. Тщательно прислушивается. Один из мотоциклистов берет бинокль и внимательно оглядывает кустарник по обе стороны дороги но нас он не разглядел, потому что по-прежнему спокоен. И тут происходит нечто совершенно неожиданное. Лошади одной из упряжек начинают вдруг визгливо ржать. Но ну, ясно, упряжки ведь теперь сборные, лошади в паре незнакомые, непривычные. И теперь ничего удивительного, что они норовят укусить одна другую или легнуть. Правда, буянят они все же довольно далеко от дороги, а мотоциклисты на порядочном расстоянии от нашего укрытия, но все же что-то до них доносится. Они продолжают прислушиваться, а кони расходятся все больше. Или нам только это кажется? Во всяком случае, немец с биноклем довольно правильно указывает направление, где происходит возня. Однако старший лейтенант Рандалу уже принял решение. «Иванов, огонь!» – кричит он в полный голос. «Ребята, стреляйте!» Наверное то были последние слова, которые немцы услышали в этой бренной жизни. Две-три очереди, беспорядочный треск карабинов. Спустя две минуты все было кончено. Батарея прорвалась через дорогу. Упряжки неслись прямо галопом. К счастью, на этом проселке не оказалось глубоких канав. Разведчики бросились к убитым немцам, забрали оружие и документы и подожгли мотоциклы. Ох, как нам повезло с этим рывком! Едва мы углубились в лес на километр, как на той же дороге залязгало новое танковое подразделение, за которым наверняка шагала и немецкая пехота. Лишь на следующее утро... Едва передвигая ноги, наша батарея, от которой осталась едва ли половина, догнала полк. Смертельно усталые люди и лошади. А в полдень мы снова заняли позиции. Выходит, все вчерашнее было лишь легким щекотанием нервов, маленькой прогулкой. Ну ладно, хорошо еще, что все так обошлось. Как выяснилось из документов, там, на дороге, мы убили начальника полковой разведки, двух унтер-офицеров и трех солдат. И то дело, у одного из унтер-офицеров в кармане была семейная фотография. Жена ничего собой не представляла, но дети очень красивые, особенно младший. Три славных мальчугана. Мы беспокоились за Вирсалу. Кто его знает, насколько глубоко был танковый прорыв и когда удалось его ликвидировать. А вдруг раскатали медсамбат. К счастью, этого не случилось. Вирсолу окончил войну в звании гвардии майора, имея четыре боевых ордена. Член партии, он жив и сейчас. Где-то директорствует, хотя мог бы уже выйти на пенсию. У него четырехкомнатная квартира, машина, дача с финской баней, третья жена и огромная овчарка. В компании он всегда в центре внимания, благодаря запасу анекдотов. Детей у него нет, наверное, уже и не будет. Откуда же им взяться, если их не хотят? Старший лейтенант, коммунист Пяртельпоек, весной 1945 года на военном параде в Таллине, как хозяин, ехал впереди своей батареи. После выхода в запас он руководил МТС, где-то в Южной Эстонии. Потом был директором совхоза. В 50 лет стал героем социалистического труда. Его старший сын – ветеринар, младший – учитель истории, дочь – детский врач. У него семеро внуков, жизнь идет дальше, куда она денется – Сейчас Пяртельпойк весит вдвое больше, чем весил в рабочем батальоне. И это еще без волос, потому что уже лет пятьдесят как облысел. Кошка... Животное, которое любит свой дом даже больше, чем хозяина или хозяйку. Поэтому ничего нет удивительного в том, что в одной сгоревшей деревне, на одном из пепелищ, мы обнаружили симпатичную кошечку. Кирсипу взял ее с собой. Жалко ему стало зверушку». Тем более, что кошка была еще совсем молоденькая, и резкая перемена в жизни могла стать для нее роковой. На марше мы несли ее на руках. Она довольно скоро к нам привыкла и на редкость быстро выучила эстонский язык. Поскольку обычная солдатская похлебка особого восторга у нее не вызывала, мы отдали ее на кухню. Там ей могло перепасти что-нибудь более кошачье. Кроме того, там было теплее, можно было погреться у огня, мелькавшего под котлом, или на теплой крышке. К тому же, много безопаснее, чем на передовой. Мы часто навещали ее, ходили повидать, проведать, погладить, обменяться мыслями. У нее была очень славная широкая хитрая мордочка и спокойные неторопливые повадки, чем она сильно напоминала нашего ночпрода капитана Рули с его, как бы это сказать, кошачестью. Кроме того, у них с Ночпродом сложились очень хорошие отношения. Они составляли редкостную пару, какая наверняка не встречалась ни в одном другом фронтовом полку Красной Армии. Сперва кошечку окрестили Лонни, но потом выяснилось, что это была паста. И обидная оплошность Что подтвердил и ветеринар Которого притащил Руди С тех пор ее стали звать Николай Какой-то зубоскал посоветовал назвать ее Адольфом Но ребята единодушно решили Что невинный зверек Ничем не заслужил такого бесчестия И был еще такой необыкновенный случай. Сярель обнаружил в лесу корову, которая, очевидно, дезертировала из большого стада, отогнанного в тыл. По правде говоря, корова была так себе, а все-таки натуральная. Она тихонечко мычала от боли, потому что уже несколько дней была не дойна, И от молока у нее ныло вымя. Рудди приступил к доению. Это было настоящее цирковое представление. Вокруг все побелело от пены, С брюк у него капало, В сапогах чавкало, А корова то и дело оглядывалась. Вот и доверь сосок полоумному. В конце концов, дело все же настолько продвинулось, что на дне ведра плескалось молоко котелка на два. «Ну пей теперь на здоровье!» — кричали Рудди ребята, покатываясь со смеху. «Столько надоил, что даже в рот попадет!» Однако Рудди взял ведро и направился к кухне. Коля вылакал полную крышку от котелка, налили вторую, и для нее место нашлось — третью. Киска на глазах раздувалась, и ясно было слышно, как у нее шкурка трещала по швам. Раздавшаяся как бочонок зверушка, наконец, пошатываясь, пошла на разостланный рядом с котлом мешок, где было ее место. Завалилась, сощурив глаза, еще раз облизнула розовый нос, попыталась благодарно посмотреть на нас, но, наверное, ничего не увидела, потому что нещадно раздувшаяся брюшко... Закрыла весь обзор. «Живодер несчастный!» — крикнул Сярель на Рудди. «Затянул бы сперва Николая ремешком, Как бы он у тебя сейчас не лопнул!» «Бузулуков!» — обратился Рудди к повару, Протягивая ему ведро с молоком. «Как только отсюхается!» Налей ещё одну полную, только молоко прести с А нам сказал: "Пусть на этой фоне хоть на цю не путь толю выпотает праздник". Праздник некоторым образом выпал и на нашу долю. Дезертирку корову зарезали и Пройдя через котел, она вернулась к нам. И у нас к вечеру так выросли животы, что стоя мы не видели носков собственных сапог. Однако никто из нас не лопнул. Ни кошка, ни мы. Нас, разумеется, уберегли тугие кожаные ремни. Мы никогда не узнали, что наш полковой кот Николай, с которым эстонские ребята в последних числах сентября, уезжая в рабочий батальон, попрощались и попросили им писать, в марте 1943 года бесследно исчез». Неодолимый любовный зов, оказавшийся сильнее его, заставил пренебречь воздержанной солдатской жизнью, регулярным приличным питанием и теплой постелью, и искать ближайшую деревню. Может быть, он погиб в поисках любви, как погибли многие и до, и после него – Потому что любовь жестока и несет боль.